Глава Ворон кружит в море, кипящей оранжево-золотой силы. Он словно противовес в требушете, словно тяжелое навершие рукояти меча, словно камень в проще. На другом конце невидимой нити, прочной, прочнее всего, что существует в этом мире, кружит золотая птица, едва различимый силуэт на фоне огненного моря. Две великие птицы, два бога-хранителя, движение которых отныне держит Аралор, и всю его невероятную силу. Волшебный молот и великое заклятие безумных магов стали вечной нитью, смертные богами, их движение порядком, центром, придавшему стойкость раскачавшемуся миру. Ворон почти уже забыл, кем он был совсем недавно. И кем была золотая птица? Теперь он и есть а Они оба Аралор, И ворон не без оснований подозревает, что не остановиться, не покинуть свое место, не даже умереть им отныне не дано. Впрочем, у них нет времени на то, чтобы обдумывать свое новое существование. Мир дрожит. Мир исходит криком. Сила внутри него вскипает, вздымается до самого каменного потолка бескрайней каверны, ерится, пытаясь хоть на миг заглушить терзающую мир боль. А причина тому... «Силы недостаточно». Скьольд четко и точно, словно опытный тавлейный игрок, передвигает по магической фигуре расставленные на ней кристаллы и амулеты, подталкивая их древком своего копья. Пот катится по его лицу. Вытатуированные на черепе драконы кружат в стремительном танце, но маг ни на что не отвлекается. «Совсем немного не хватает. Конструкты...» «Вышли из строя, я понял». Кордвейн стоит спиной к спине со своей названной сестрой в сердце ярко светящейся фигуры. Оба воздели руки. Пальцы ловко перебирают тонкие потоки силы, направляют, отклоняют, точно исполняют сложную мелодию на громадной цитре. Скорее всего, маги долины поработали. Нужен либо новый источник силы, либо качественный скачок. Салей слегка задыхается, будто от быстрого шага. «Какие-нибудь добавочные чары, Кор?» «Я думаю», — огрызается Двейн, не переставая перебрасывать потоки. «Только так им еще удается поддерживать в равновесии систему сложнейших чар, не давать ей распасться. Тем, кого в этом мире знали под именем стихий, не удалось пробить дорогу внутрь Аралора к основному источнику силы». Пирамиды Шепсута перестали существовать. Других мощных источников здесь нет. Добавочные чары — хороший вариант. Вот только они требуют времени, которое давно истекло. Их же еще составить надо. «Брат!» — вдруг произносит Скьоль таким тоном, что и Двейн, и Салей оборачиваются к нему. А это что? Это клочок неучтенных, каких-то незнакомых чар, который сейчас носится между аэром и землей, гонимой потоками разбушевавшейся силы. Хотя это вовсе не какой-то клочок. Нет, первое впечатление обманчиво. Это мощные и сложные чары, просто покамест свернутые в подобие черного лоскута. Лоскут этот трепещет под напором магии, задевает тянущиеся от фигуры к аэру нити заклятий и магические линии под бывшей твердыней отзываются на это острыми толчками силы. Всем троим чародеям понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что это и откуда. «То, что надо!» — кратко бросает Кордвейн. Ближайшая линия, больше похожая на тонкий голубоватый стебель, вросший в пылающие небеса, изгибается, образует петлю и стремительно цепляет черный лоскут, Сжимает его все туже. Еще мгновение он трепещет, словно стараясь вырваться, а потом без следа втягивается в стебель, и тот плавно опадает на землю, будто подсеченный невидимым серпом. Невеликий темный, занятый сейчас тем, чтобы подтянуть поближе и пожрать своих противников, не бывшие маги, так и не прошедшие полной трансформы, не заметили того, что могло бы придать им новых сил и даже освободить. — Успели! — Скьольт облизывает пересохшие губы. — Брат, готовь копье! — Кордвейн улыбается, широко, торжествующе. — Сестра, будь и ты готова! Последний шаг! — Ну же, ну! — молния металась под горящим небом, пытаясь поймать ускользнувшие чары — Однако с таким трудом сплетенная ловушка мчалась, как подхваченный ураганом лист. Не поймаешь, камень оказался рядом. Пусть теперь само расточается, что ли. Да и, сдается, мне не понадобятся они уже, эти чары. Видишь, что наверху творится? Что-то там горит, да хорошенько, и все ближе к нам. А мы здесь и сами сидим, как в ловушке. Эта ловушка нас не удержит, брат». — засмеялась молния. — Чего ты тревожишься зря? Смертные опять что-то наворотили. Но неужто какие-то смертные способны нам помешать? — Но ты прав. Голос ее сделался тише. — Древний связан крепко. Нам он пока не мешает. Ловушка и ни к чему. Проверим-ка, что там у радуги получилось с источником силы. — Эй, братья, сестры, заглянем в вулкан. Они очутились у подножия рога, среди падающих сверху раскаленных камней, в тот самый миг, когда земля вновь содрогнулась. Огненная трещина, лежавшая перед ними, разошлась еще шире. В глубине ее ярилось оранжевое пламя. Сила вновь хлынула пылающей волной, потекла вверх по линиям чар, удерживающих сеть над бывшей твердыней. И на этот раз трещина продолжила расширяться, словно мир, наконец, разломили на куски. Сила хлистала наружу ревущими огненными потоками, окутывала и небо, и сам воздух. ролор горел. Рог огненного зверя испустил вопль боли, точно тяжко раненый исполин. «Надо же! У них получилось!» — удивленно заметила молния. Вулкан взорвался. И все вокруг сделалось огнем. Ворон чувствовал, что северный край Аралора будто взрезают острым ножом, кромсают как живую плоть, чтобы добраться до лакомой сердцевины силой веками копившейся внутри. Еще чуть-чуть, и ему дастся задуманное, а что станет с миром и с его обитателями, да разве их? мнящих себя великими, это волнует? Чувство волоны, кипящее там сражение, древнего бога, растерявшего часть своего могущества, но на смерть схватившегося с магами, показавшимися ворону очень знакомыми, только зачем-то нацепившими странные личины. Или нет, не нацепившими. Эти личины приросли к ним, проникли внутрь, словно тяжкая болезнь, Они уродовали смертных, изменяли, давали невиданную силу, делая почти что богами, но забирали куда больше — саму душу, память, лицо. А еще там были другие, родня по крови древнему богу, но куда слабее, и они тоже бились и против него, и против смертных безумцев, но осталось их немного». Иные, чувствовал ворон, успели разбежаться и искали в Аралоре остатки прежнего мира и прежних алтарей. Все смешалось в единой огненной схватке. Живые погибали, сливались, восставали, творили невиданные чары. Земля и воздух на севере полыхали, сила изливалась из всех пор израненного мира. «Был там кто-то еще», умело скрывавшийся даже от ворона и жарптицы. Возможно, тот, кто дергал за ниточки в этой войне против всех. Но извлекать этих хитрецов из нор у ворона не осталось времени. Пылал совсем рядом огромный костер, в пустоте меж оралором и странно искаженным пространством, окутывающим то, что некогда ворон знал под названием «Дикие миры». Искажение возникло из-за существа непредставимой мощи, застрявшего там, попавшего в ловушку, опутанного ни живыми, ни то червями, ни то пиявками, присосавшимися к нему, пьющими его силу и отдающими ее безумным магам Аралора. Теперь ворон видел и это. Плавал в Айере над Шепсутом огненный шар, пленивший смертных магов. Они пытались вырваться, но задыхались, обжигались. Вот-вот и кончится и без того краткое время их жизней. «Не я ли причина этому?» — спросил себя ворон. «Не мы ли с жар птицей?» Творилось странное на равнине, где в незапамятные времена, когда мир был совсем другим, тоже бились и умирали боги. Следы древних, совсем свежие и четкие, Вели оттуда на дальний север, но начало они брали из магии крови, и этому не яли причина. Аралор горел и дрожал. Смертные, населявшие его, кто молился, кто вооружался, кто бежал в леса и пустыни. Штормы бушевали над морскими просторами, бури валили деревья и разносили хижины бедняков. Невиданные ливни обрушивались на побережье. Из пустыни зашли все призрачные полотнища песчаных бурь, уничтожающих на пути все живое. Мешкать было более нельзя. Ворон и жар-птица не нуждались в словах. Они стали единым целым и действовали как одно целое. «Север? Нет, север уже не спасти». Он пронизан заклятиями, снять которые невозможно, заклятиями, угрожающими остальному миру, словно опасная болезнь. Однако, как лекарь отсекает пораженную гангреной конечность, чтобы больной выжил, так и тут придется немного помочь тем, кто так усердно кромсает плоть Аралора, но не ради их выгоды, а чтобы отсечь заразу, прижечь и заштопать рану сложная задача даже для богов. В жерле северного вулкана кто-то копошится, запускает внутрь чары, впивающиеся, вцепляющиеся в гранитные стены незримыми коготками, крошащие их подобно мельчайшим корням. Некогда этот ход внутри мира укрепила магия, но с той поры ее изменяли, расшатывали, уничтожали и скрепы сделались не такими прочными. Прежде они запирали темницу великого древнего бога, но теперь пришла пора снимать замки. И ворон слегка подталкивает и направляет чужие заклятия. Они оживают, ломают расшатавшиеся скрепы, ныряют внутрь, проворные будто мальки в ручье, расширяют проход, ломая древние чары, Погибают сами, но дело делают. Вулкан взрывается. Трещина, отделившая зараженную часть мира, расходится. Сила хлещет вовне, но это не страшно. Это лишь малая ее часть. Весь север Аралора отделяется от мира, словно отрезанная от коровая ломоть, и медленно, очень медленно начинает подниматься, воспарять в межреальность». Мир исходит криком. Его сотрясают судороги, корни его трещат. Но сквозь грохот бурь и гром катастрофы ворон и жар птица слышат ликующий крик сразу многих голосов. «Получилось! Давай!» — кричит Кордвейн. И Скьольд изо всех сил мечет вверх темное копье с огненным наконечником, прямо в залитое пожаром небо. Копье взмывает черной кометой. За ним тянется дымный шлейф, твердеющий на глазах, обращающийся в прочное вервие. Комета исчезает в море огня, и там, где она пробивает верхний айр, в небе расплывается темное пятно. «Получилось!» — шепчет Кордвейн. «Они с Солей и с Кьёльдом берутся за руки». Одно, поистине, последнее объединение усилий. И магическая фигура, лежавшая у них под ногами, начинает стремительно расти. Светящиеся белым линии пробивают стены, уходят куда-то в земную твердь, разбегаются в стороны. Двейн знает, что так должно быть. Прошивают отколовшийся кусочек мира насквозь, скрепляют его будто настоящие нити». В них растворены пойманные чары, что не сумели использовать стихии. Солей, умница, успела снять копию, они еще очень и очень пригодятся. Белые линии достигают стен золотого пламени, хлещущего из разломов, и спора устремляются по ним, вверх, к небу. Названные братья и сестра должны успеть прежде, чем линии сомкнутся в зените и заклятие сделается поистине необратимым. Сила закручивается вокруг них в водоворот, обращается едва светящимся коконом, и трое магов, по-прежнему держась за руки, плавно возносятся над провалом, где был заклинательный покой, над черными камнями плато. Над руинами твердыни, По дымному следу черного копья. Бой все еще длится. Великий темный, безумцы из корвуса, Башки и духи Аралора, Все связаны между собою дрожащими молниями. Никто не в силах освободиться, И потому они дерутся, дерутся насмерть, Понимая, что лишь сильнейший получит всю силу И сможет разорвать чары. И не понимают, не ведают, что даже сильнейшему из них не вырваться из захлопывающейся ловушки. Ловушки, подобной которой не видела еще упорядоченная. Собственные чары трех магов тщательно подобранные, подогнанные друг к другу, многократно выверенные. То, что удалось выторговать у достойного эхмера и его жуткого хозяина. Чары тех, кто сейчас бьется на каменистой пустоши, так и не пройдя до конца обещанную трансформу. И чары тех, кого здесь знали как стихии. Все это соединилось и заработало, а сердцем ловушки стал бесконечный и бессмысленный бой обезумевших богов. — Получилось! — сразу несколько голосов, радостно, торжествующе. Вулкан взорвался, и огненный столб ударил прямо в бушующий в небесах огонь. Пламя соединилось с пламенем, забурлило. Жутко, неистово, словно небо и вулканический кратер вдруг поменялись местами. Правда, по какой-то странной причине иного вреда взрыв не причинил. Пламя не покатилось по плато, сжигая всех живых, кто еще оставался там». Но это уже не важно, не важно. Смертные пусть играют в свои игры, а у них, у истинных магов, получилось. Один за другим клочки теней и бликов ныряли в огонь. Разве он мог хоть чем-нибудь навредить истинно волшебным существам? Они плыли среди бурлящей лавы, опускаясь все ниже и ниже. Подземная каверна, полная силы. Вожделенный источник была близка, как никогда. Мы, наконец, пройдем посвящение. Мы станем полноценным поколением. Мы займем положенное нам место. Мы еще покажем этим выскочкам Хедину и Ракоту. И Ямертуса. Тихо, вы! Раньше времени встретиться с ними захотели. Мы просто всем покажем, кто мы на самом деле. Вот и знакомая каверна в глубине которой совсем еще недавно бушевала спрессованная до густоты сила. Конечно, не настоящий источник магии, как кипящий котел или урд, но для посвящения хватит. Только от чего же сила, темное золото магии, копившаяся здесь несчетные века, плещется далеко внизу? Что с ней случилось? Линии магической фигуры... Множащиеся, горящие ярким белым светом, бегут по огненным стенам, окружающим просторное плато, и вместе с ними ввысь возносится троица магов, обнявших друг друга за плечи. Сила вокруг ярица хлещет во все стороны, но чары надежно хранят троих. Вот с высоты виден черный провал на месте твердыни. Вот можно окинуть взглядом все длящееся и длящееся сражение. Фигуры, высокие и низкие, проворные и медлительные, окутанные молнийными разрядами, связанные ими будто цепями, кружащиеся вокруг друг друга будто в сложном танце. Вот уже виден горящий провал на месте рога огненного зверя, раскаленное озеро — Волнующиеся, словно под его поверхностью, сталкиваются неведомые силы. Вот уже над самой головой бурлящее небесное пламя, бросающее оранжево-красные блики на лица. А вот уже видно, как черный близкий горизонт загибается вверх, будто край гигантской чаши. Белые линии бегут неотвратимо, переплетаются, вычерчивают перекрестья и руны, Вздымают за собой целый кусок мира, но трое магов все-таки быстрее. Они следуют путем темного копья и пробивают верхние слои аэра на пару мгновений раньше, чем белые линии сходятся в одну точку, точно в том же месте. Дело сделано. Остается лишь ждать завершения. Рико. Клара Хюмель не могла сдержать удивления Как ты выбрался? «Что ты там делал?» Рику ответил не сразу. Прежде всего он нашел глазами своего черного пса, связанного, как и остальные его спутники, зачарованными веревками. «Мы...» — он облизнул губы. «Мы сбежали. Там внизу один сплошной огонь. Не ходите туда». «Понятно», — процедила Клара. «Ничего-то он ей сразу не расскажет». «Ну что же, на ловца, как говорится, и зверь бежит. Надо доставить этого супчика в лагерь, а уж там она задаст ему все вопросы. И о том, кто он такой на самом деле. И о том, что он делал в крепости безумных богов. И самое главное, о судьбе Витара и Далии Лаэда. Отныне, некромант Рико, ты пленник гильдии боевых магов долины. И ты, и твои спутники». «Расскажите нам обо всем, что мы спросим, а после гильдия решит, что с вами делать. Суд у нас справедливый. А пока, пока посидите-ка под замком». Она ожидала, что паренек начнет ныть и молить о милости, но он только зыркнул в сторону и попросил. «Мастеров моих отпустите, они ни при чем, да и не знают ничего. И собаку не трогайте, пусть черныш будет со мной». Мелвилл хмыкнул. Немного-воли хочешь? Да ты вроде один раз уже об этом просил, напомнила Клара. И чем кончилось? Витар ушел с тобой и пропал. Я вам помогу, отчаянно сказал некромант. Я расскажу все, что знаю, клянусь спасителем, и помогу. Вон я вижу, конструкты тут порвались, сила разлилась, а я могу с этим помочь. Клара и Малвил переглянулись, но тут из-за их спин ударил поистине ослепительный свет. Кто-то из дружинников закричал. «Смотрите, смотрите! Мирта!» Кларе хватило одного взгляда. Переливающаяся золотым огнем заплатка над севером маралора закипела, посветлела и начала выбухать точно громадный, наполненный раскаленной силой волдырь. «Пленников забираем и отходим! Быстро!» Темно-золотая сила, будущий источник, главное сокровище Аралора ушла далеко вниз, как озерная вода в засушливый год уходит, обнажая неприглядную темную полоску илистого дна. Стихии замерли в недоумении. А потом откуда-то прямо к ним ринулись белые линии и стрелы, переплетающиеся в движении, Заключающие верх каверны в прочнейшую заклятую сеть, не чита той, что сотворили безумцы смертные, и стихии ясно увидели, что произошло. Не стены каверны были вокруг них, а разреженный аэр, почти межреальность. Не сила ушла вниз, а это они сами, с частью Аралора, возносились вверх. Под ними уже проглядывал скругленный горизонт мира. Восточная часть его светлела, там готовилось взойти местное солнце, а на севере раскаленным углем пламенел круглый срез, словно вскрытый нарыв. Внутри его ревела и бурлила та самая вожделенная сила. Белые линии, отделившие от аралора целый кусок и тащившие его куда-то вверх, подступили к стихиям вплотную. «Бежим!» — взвизгнула молния. Они едва успели. Король рассветов отстал, белая линия перехлестнула через него, прижала, и всем остальным удалось с большим трудом вытянуть его наружу. Очень скоро все было кончено. Белые линии сомкнулись, на миг вспыхнули, а потом стали медленно угасать» и одновременно с этим угасанием отделившаяся часть мира стала сжиматься и темнеть. Стихии глядели на катаклизм молча, замерев. Каменную твердь будто сжимала великанской рукой, скатывала в шаре, как пригорошню глины, неостановимо, стремительно. И вот уже то, что было каменистой равниной с рогом огненного зверя, Руинами величайшей крепости, местом боя смертных и бессмертных сил, сделалась непроглядно черной глобулой размером с катапультное ядро. Миг промелькнула какая-то тень, и глобула исчезла. Остался лишь раненый мир, исчерченная тропами смертных межреальность, да переливчатая стена искаженного времени поодаль, уходящая в неведомую высь». «Что это было, братья и сестры? Кто понял? Что это такое? Кто за всем этим стоял?» Вопросы сыпались в пустоту. Стихии задавали их беспрерывно, а ответить было некому. «А как же наш источник?» — спохватилась хозяйка радуг. Мастер камней, вновь принявший вид рожебородого воителя в странного вида доспехах, бросил взгляд вниз и выдохнул. «Поздно!» «Пораженное отсечено. Мир содрогается и кричит, но заразы в нем более нет, остается лишь исцелить поврежденное, и ворон с жар птицей, не прекращая своего вечного движения, принимаются за дело. Сила внутри Аралора, истекающая вовне, успокаивается, захваченная их круговоротом» возвращается внутрь и сама начинает течь вслед за богами своего мира. Огненное колесо, гончарный круг, на котором из бесформенного куска материала мастер лепит изящный сосуд. Ворон и жар-птица прикасаются к разогретой дикой силе и делают то, на что способны одни лишь боги. Творят. Лишь в начале нового мира или в минуты величайших катастроф Богам дозволено так распоряжаться своей божественностью. Боги слишком могущественны, каждое их движение колеблет миры, но сейчас Аралору иначе не помочь. Тяжесть катастрофы намного перевесила бы последствия прямого божественного вмешательства. И потому ворон и жар-птица могут творить. Огневеющий провал на севере мира – Зарастает каменным панцирем. Из ничего возникают скалы, осыпи, ледники, целые хребты, примерно повторяющие очертания пасти дракона. Жар птица прикасается к безжизненным склонам, и каменное крошево пробивают первые робкие ростки. Скоро здесь выстроятся темные ельники, раскинутся цветущие тундры, побегут по равнине светлые березняки». Орочье племена, ближе других случившиеся к месту катастрофы, поднимают склоненные головы и встают с колен, покидают капища, где молились они своему богу Горзонгу, вышедшему на землю в день гнева. Зарево в небесах угасает, тучи расходятся, и край ясного востока румянит заря нового дня. Можно вновь жить, дышать, любить». «Боги делают свое дело, а вам, смертным, пора делать свое». Зарастает камнем провал на месте сердца пламени на дальнем юге. На оазис Хатур перестал сыпаться пепел. Женщины робко выглянули из руин общего дома. Геткий пепел впитался в землю, словно вода. Костяной лес пропал. На месте его желтая саванна, полная диких зверей. Синеют круглые озера оазисов, окаймленные пальмовыми рощами. Лишь место, где стояла пирамида, осталось голо. Руины куда-то пропали, но на пыльной утоптанной земле чернеет, будто обугленный прямоугольник алтарного камня. «Чудо! Чудо!» — кричат женщины и подростки, изумленно озираясь. «Здесь будет храм!» — каркает старуха Тахеа Тор указывая на алтарный камень. «Не какая-то пирамида, а настоящий храм для наших новых богов, защитника и подательницы!» На месте великой пирамиды в Седжурне то же самое. Остатки черного алтаря и смуглый мальчишка Реххи, пророчествующий о храме. Ворон летит одновременно внутри мира и снаружи его. Вслед за ним летит, не отставая и не догоняя, жар птица. Сила вращается вместе с их движением, обращается в белую кипень творения, из которой вырастают горы, леса, проливы, острова, травы и звери, там, где все это было сожжено, растоптано и уничтожено. Сила, копившаяся в Оролоре несчитанные века, «Почти истрачено на сотворение нового, но мир, мир обретает целостность, мир оживает». «Ворон глядит на серую пустыню в сердце равнины гнева». «Некогда, в до древние времена, магия выжгла это место дотла, так что даже боги не в силах засеять пустошь семенами жизни. Но можно исправить то, что еще поддается исправлению». Ворон глядит на подростка в тюрбане и домотканных шароварах, который, ругаясь сквозь зубы, волочит на собственном плаще умирающего мага. Не дотащит. Маг почти мертв, душа его трепещет, готовая вот-вот оторваться от тела. Боги не всесильны, но могут куда больше смертных чародеев, особенно если не упущено время. Ворон лишь слегка шевелит крылом, И душа несчастного возвращается в тело. Тело наполняется жизнью, маг открывает глаза. Теперь с ним все будет хорошо. Ворон знал его, когда-то, в иной жизни. Незримые ниточки еще тянутся, оказывается, из прошлого, к нему, новому, иному. И другая такая ниточка, слабая, едва заметная, тянется вверх, прочь из оралора. Туда, где собрались те, кто пытался спасти этот несчастный мир. Юноша и черный пес. Пес непростой. В нем ворон по-прежнему читает след великого дракона. Читает и другое. След сложной некромагии. И еще ощущает горячую и настоящую любовь между человеком и... И чернышом. Да-да, так его зовут и звали. Вновь шевельнулось крыло, незримые перья коснулись собачьего лба. Теперь они будут вместе долго, долго, юноша и его пес, или пес и его юноша. Их судьбы слиты в одну, и черныш прибудет со своим хозяином, покуда будет жить он сам. Это справедливо. Ворон поднимает взгляд смотрит на золотящийся шарик, парящий в верхнем аэре над Саджурной. Последний обрывок великой сети, творения безумцев, поверивших, что божественность можно получить легко и просто, что ее достоин всякий, достаточно лишь захотеть. Да, обрывок этот образовался от одного неловкого движения великого молота, скрутился, пленив каких-то чародеев, И теперь пленники его на грани истощения и гибели. Ворон повинен в этом, поэтому он позволяет себе вмешаться. Рассекает сеть, выпуская из нее силу. Маги вываливаются в межреальность, не веря своему чудесному спасению. А ворон мчится дальше. Отделенный от мира кусок исчез, будто не бывало. И след тех, кто все это содеял, Почти растворился в Междумирье. Сюда они больше не вернутся. Над севером Аралора, над верхними слоями аера, по-прежнему полыхает разлитая сила. Обрывки конструктов, ни живых и не мертвых созданий по-прежнему перекачивают силу, продолжают изливать ее в огненное море. Ворон видит смертных, окруживших разлив, накладывающих на пиявок какие-то чары, и не вмешивается тут справятся сами дело его и жар птицы аралор отныне и навсегда